Глава пятьдесят То, что Тигран называл дачей, для меня больше напоминало загородный дворец. Бесконечный каменный забор под два метра, с виднеющимся невырубленным хвойным лесом на территории, широкие кованые ворота, домик охраны на въезде, мощенная тротуарной плиткой дорога вглубь территории, в конце которой виднялся большой дом в английском стиле, Я невольно съежилась на сиденье, когда подъезжали, господи, не перепутать бы никого. Непривычные для моего уха имена родни Тиграна никак не желали укладываться в голове. Дед — Фарид Хабирович. Мать — Фаина Фаридовна. Отец — Рустам Зурабович. Еще сестры его, как же их? Ани, Зураба, да. Еще будет Тимур Ренатович, наш второй учредитель. Он же брат жены, вроде как родственник. Поежилась. Одно дело с ним на яхте пересечься, другое вот так, на семейном празднике, явно занимая место его сестры. Неудобно так, господи. Но Тиграна это, похоже, не волнует. Значит, и меня не должно, да? Но вот только это не работает так. Волнует. Волнует до дрожащих коленей, до мушек перед глазами. Не могу. Так и будешь сидеть. Шашлык сюда принести. Издевается Тигран, глядя с прищуром на меня сверху вниз. Он уже дверь открыл. Ждет, когда выйду. Я даже не заметила. Жалко улыбаюсь и выползаю из машины. Ноги подкашиваются. Площадка у дома забита дорогими машинами. На заднем дворе слышны шумные голоса, национальная музыка. Тигран достает из багажника коробку с подарком. Медицинским справочником, принадлежащим какому-то известному хирургу XIX века. Подхватывает меня под локоть, буквально тянет куда-то. Не переживай, недолго мы. Роняет тихо. Домой хочу, пиздец. Зачем? Сиплю в ответ и тут же смущенно отвожу глаза, кусая губы, чтобы не так широко улыбаться. Промолчал, но так посмотрел, что жарко стало. День был хоть и холодный, но на удивление солнечный. Влажный воздух, пропитанный хвоей и гниющей опавшей листвой, пьянил почище вина. Слишком большое количество чистого кислорода для меня, типичного городского жителя, порождало странную легкость, тревожность во всем теле. В такой прекрасный осенний день решено было поставить столы прямо на улице, даже без навеса, так как дождя не обещали. Стоило завернуть за дом, как запах жарящегося мяса ударил в нос, заставляя сглотнуть моментально выделившуюся слюну, а перед глазами запестрило от количества присутствующего народа. «Это ты называешь скромные семейные посиделки?» — хриплю я, вцепляясь мертвой хваткой в рукав куртки куртке Тиграна. «Да тут человек пятьдесят». Керефов хотел было что-то ответить, но его уже кто-то окликнул. К нам спешила ухоженная миловидная женщина лет сорока пяти на вид, изящная, невысокая, отчего возраст было определить еще сложнее. Ее черные глаза, направленные на Тиграна, лучились радостью и любовью. Губы, накрашенные ярко-темной красной помадой, расползлись в широкой улыбке. Тигран отпустил меня и крепко прижал к себе подбежавшую женщину, буквально утопив в своих объятиях, так что видно было только бежевый платок на голове и ноги в широких шерстяных штанах. Сынок! И что-то на своем, ласковое, радостное, я не понимала. На заднем фоне раздался недружный приветственный хор остальных. Нас заметили. Переступила с ноги на ногу, чувствуя себя лишней. Желание провалиться под землю росло с каждой секундой. Невольно сделала шаг назад. Но Тигран, оторвавшись от матери, одним уверенным рывком вернул меня на место. «Мама, познакомься. Это Анна». Я нервно улыбаюсь впившейся в меня цепким взглядом женщине. «Нюш, это Фаина Фаридовна, моя мать». «Здравствуйте». Кивнула, хлопая себя ладонями по бедрам, не знаю, уместно ли протягивать руку. В ответ все тот же оценивающий взгляд, от которого у меня волосы на затылке зашевелились, а потом вдруг радушная улыбка. Так Анна или Нюша? И руку протягивает. Можно Нюша? Выдыхаю я. Она смотрит так тепло, что внутри начинают схлопываться пузырьки шампанского. Знакомство с остальными членами семьи прошло для меня как в тумане. Их было слишком много. Похожие лица, приветственные и не очень, они сменялись бешеным калейдоскопом. Врезалось в память лицо отца Тиграна. Суровое, мужественное, с цепким тяжелым взглядом и сине-черных глаз. По сравнению с ним Тигран выглядел мягким и вечно улыбающимся мужчиной. Рустам Зурабович производил поистине грозное впечатление. «Анна, значит...» произнес он хмуро, рассматривая меня из-под лобья. Потом медленно протянул свою грубую широкую ладонь, кинув быстрый взгляд на Тиграна, слегка обнимающего меня в это время за талию. Но «Ну, добро пожаловать, Анна. Здравствуйте. Спасибо. У меня даже голос пискнул, смутившись, откашлялась. Тигран, на секунду. Керефов-старший повел головой в сторону, приглашая сына отойти, а потом бросил мне «извините нас». Тигран было нахмурился, но тут к нам подошла его мать. «Я Нюшу провожу. Все равно и с нами сидит с девочками». И мягко схватила меня за локоть, увлекая за собой. «Что? С девочками?» Я изумленно воззрилась на уводящую меня к столу женщину. «Ну да». Фаина Фаридовна улыбается. «Ты не думай. Мы за одним столом сидим, но мужчины ближе к голове стола, женщины дальше, в самом конце дети». Обычно в доме детей вообще не сажают. Но тут улица, пускай. Она обводит рукой огромный задний двор, больше смахивающий на ухоженный парк какого-нибудь санатория в лесу. Ясно. По спине пробегает холодок. Это я что, без Тиграна буду? Кошмар какой. Но не бойся ты так. Фаина мелодично смеется, чуть откидывая голову и крепче перехватывая мой локоть. Нам же всем интересно о тебе узнать. Из тигруши слова лишнего не вытянешь, весь в отца, а ты нам расскажешь, как познакомились, как отношения завязались, о себе, конечно. Мы же, девочки, любим это, посплетничать. Мать Тиграна заговорщицки мне подмигивает, а меня будто молнии бьет. Как отношения завязались, мне становится совсем дурно, отлично просто. Я сажусь на указанный мне садовый стул в полной прострации. А она знает, что мы вместе на Тенерифе ездили? Или нет? Про это рассказывать? Черт, Тигран мог бы ЦУ дать. Знал же, наверное, что меня допрашивать будут. Я-то думала. Посижу рядом с ним тихонько, выпью вина, поем шашлык, и мы уедем. Анна, кем работаешь? Спрашивает Ани, сестра Тиграна, усаживающаяся рядом со мной по левую руку. По правую приземляется сама Фаина. Напротив уже сидит Зураба. Вторая сестра и жены дяди Тиграна. Я финансовый аналитик, работала у Тиграна в фирме. Закончить не успеваю. Зурабе презрительно тянет, закатывая глаза. Ну, понятно. Перевожу на нее недоуменный взгляд. Фаина рядом строго цокает языком на дочь. Женщина тянется к вину, отворачиваясь от нахмурившейся матери. Секундная неловкая пауза. И Аня, откашливаясь, продолжает. Видно, что ей неудобно за сестру но она пытается это скрыть. «А я врач, гинеколог», — улыбается она мне. «У нас в семье много врачей, особенно женщины, вот и мама тоже. А Зураба рано замуж вышла, с детьми». «Да, кто с детьми, а кто с мужьями?» «Цедит-то тихо, так и не глядя на меня, и еще тише, с чужими». «Зураба?» — Фаина Фаридовна прикрикивает на дочь, сдвигая на переносице тонкие брови и что-то добавляет грозно на своем. Та ей резко отвечает, и вновь повисает неловкая тишина. А в этот раз Аня не торопится начать разговор, тянется за салатом. Фаина Фаридовна предлагает мне мясо. Соглашаюсь. Сижу, не знаю, куда себя деть, перевожу взгляд на мужчин. Им там явно веселей. Вычленяю смеящегося Тиграна, и так тоскливо становится. К нему хочу. А не тут сидеть, напротив этой противной зурабы, так и бормочущий себе что-то под нос. А Аня рядом аккуратно трогает меня за локоть. «А как вы с Тиграном познакомились?» Снова затевает разговор. «Она же сказала, на работе снюхались!» Шипит сквозь зубы Зураба, метнув на меня презрительный взгляд. «Зураб, какая муха тебя укусила!» Не выдерживает сестра. «Что несешь-то?» «А то! Тигран совсем совесть потерял девок своих в дом тащить!» Взвизгивает та и в сердцах кидает вилку. «Мои приличные женщины, чтящие чужие семьи, а эти...» Из-за стола вышла. Неожиданно стальным голосом рубит Фаина Фаридовна, удивительным для такой маленькой, хрупкой женщины. «Мама, из-за кого, из-за этой?» Зураба тычет в меня пальцем, совсем как Тигран, когда злится. Меня начинает трясти. Дрожащими руками тянусь к бокалу вина, отпеваю. «Это гостья наша!» Фаина Фаридовна хлопает ладонью по стеклу. «Гостья!» У Зурабы кривится лицо в гримасе возмущения. «А завтра мой Саяр свою эту секретутку, суку, приведет. Тоже гостья будет, домам, да?», мам, да Она громко всхлипывает. Из глаз ручом брызгают слезы. Жирные черные стрелки на веках растекаются по лицу. «Анна, что ли, виновата, что Саяр загулял сестра? Ну что ты?» – всплескивает руками не рядом со мной. «Конечно, не виновата, конечно!» Истерично всхлипывает Зураба, поднимаясь со своего места. Переводит на меня мокрый, ненавидящий взгляд. Они все не виноваты. Эти русские овечки, это я, конечно, виновата. И Айша. Сидим дома с детьми. В доме уют создаем, пока они в офисах. Перед нашими мужиками ноги раздвигают. Не виноваты они. Не виноваты, что коленки вместе не держатся. Мои глаза застилает красная гневная пелена. Бокал в руках ходит ходуном. Так меня трясет. Шлюха! шипит Зураба, наклоняясь ко мне через стол, прежде чем уйти, и плюет. А в следующую секунду свизгом хватает меня за волосы, потому что весь ее белоснежный свитер и смуглое перекошенное злобой лицо залиты красным вином из моего бокала.